ей Бреннери. Семейная встреча. Они всё ближе, сказала Сиси. Где они сейчас? спросил Тимоти и выглянул в чердачное окошко. Его голос дрожал от нетерпения. Один из них на той Европе. Другие над Азией, кто-то над Полинезией, кто-то над Южной Америкой. Сесия лежала на спине, смежив глаза, её длинные тёмные ресницы мелко подрагивали. Чуть приоткрытый рот отвечал Тимоти быстрым, почти без интонации шёпотом. Тимоти отвернулся от окна и подошёл к Сесии, подошётаму устланому обрывками папируса полу. А кто там? Кто это? Они? Дядюшка Эйнар и дядюшка Фрайн. и кузен Вильям, я вижу Фрулду, и Хелгора, и тетю Моргиану, кузена Вивьяна и дядюшку Йоганна, спешат изо всех сил. И они что, все летят?» Глаза Тимоти сверкали энтузиазмом. Сейчас, стоя у кровати Суси и заглядывая ей в лицо, он выглядел едва ли не младше своих десяти лет. Темный, одними лишь звездами освещенный дом содрогался от порывов ветра. они передвигаются и по воздуху, и по земле, во многих обличьях, сказала спящая сыси. Она лежала абсолютно неподвижно и думала внутри себя, чтобы рассказать то, что видит. Я вижу волкоподобное существо, переходящее ночную реку вброд, чуть повыше большого водопада. Его шкура искрится в звёздном свете. Я вижу кленовые листья. Их гонит в нашу сторону ветер. Вижу, как маш открылиями маленькая летучая мышь. Я вижу много зверей и зверьков, бегущих по лесу или прыгающих по верхушкам деревьев, и все они спешат сюда, поспеет ли они ко времени? Тимоти нагнулся над спящей сестрой, паук, висевший у него на лацкане, качался как чёрный маятник и возбуждённо перебирал лапками. К назначенному времени встречи. Да, Тимоти, конечно, поспеет. Лицо Сিসি окаменело, опрокинулось куда-то внутрь. "Ойди. Дай мне постраствовать по моим любимым местам. Спасибо". Спустившись с чердака, Тимоти побежал в свою комнату приводить в порядок незаслонную постель. Он проснулся на закате, как только в небе зажглись первые звёзды, и сразу побежал расспрашивать Сিসি. Потом он наскоро умылся, стараясь не забрызгать паука, свисавшего на серебристой петле с его тонкой шеи. Ты подумай, Арах, уже завтра, будущей ночью, в канун Дня всех святых, в зеркале, единственном зеркале на весь дом, материнская уступка его недомоганию отражалось пылающее нетерпением лицо. О, если бы он был нормальный, как все. Тимоти оскалил и критически осмотрел никудышные зубы, дарованные ему природой. Зёрнышки кукурузы, гладкие, мягкие и бледные. Фу, да и только. А клыки тупые, как фасолины. В небе погасли последние отцветы ушедшего дня, и Тимоти устало зажег свечи. Последнюю неделю их маленькая семья жила по распорядку своих давних дальних стран. Днем все спали, а на закате вставали и начинали суетиться, готовясь к великому событию. Ох, арах, арах... Если бы я мог действительно спать с утра до вечера, как все остальные. Тимоти взял с тумбочки подсвечник со свечкой. Да. Ну вот если бы иметь зубы, крепкие как сталь, острые как гвозди, или научиться посылать своё сознание куда угодно, как соси спящие на чердаке в древних аравийских песках. Да куда там? Он ведь даже боится темноты и спит представьте себе такое на кровати а не в этих что в подвале красивых деревянных ящиках мало удивительно что прочие члены семьи сторонятся его словно какого-нибудь епископского сынка вот если бы на его плечах проросли крылья он задрал рубашку и осмотрел свою спину в зеркале никаких признаков никакой надежды полетать внизу в змины шучании чёрного крепо, которым занавешивают все стены Все потолки, все двери, горят тонкие чёрные свечи, их запах проникает в лестничный колодец вместе с голосом матери и чуть потише голосом отца, отвечающего ей из подвала. Ох, ах, вздохнул Тимоти. А позволит ли мне по-взаправдушному участвовать в празднике? Паук молча крутился на конце своей шелковинки. Не просто там бегает за мухоморами и паутиной, развешивать крепы, да вырезать дырки в тыквах, танцевать да и кричать, вопить и хохотать, участвовать в празднике. Позволят? Да? Вместо ответа Арах мгновенно сплёл на зеркале паутину, в центре которой красовалось одно единственное слово: Нил. Здесь нет. Платынь. На первом этаже одна и единственная кошка носилась как угорела. Одна и единственная мышь пронизывала гулкие стены нервными скребущими звуками, словно выкрикивая: "Общая встреча, общая встреча". Тимоти поднялся к Сеси, всё также погружённый в глубокий сон. "А где ты сейчас, Сеси?" прошептал он. "В воздухе, на земле?" уже скоро пробормотала Сеси. "Скоро." Расцвёл Тимоти. День всех святых. Скоро он отодвинулся, поразглядывал тени загадочных птиц и зверей, пролетавших по её лицу, а затем спустился на первый этаж. Из распахнутого чердачного люка струился запах мокрой земли. Отец, давай сюда, крикнул отец на полосогнутых. Тимоти чуть помедлил, глядя на тысячи теней, качавшихся на потолке обещанием скорых прибытий, и прыгнул в подвал. «Ну-ка, надрай до блеска постель дядюшки Эйнара!» «Дядюшка Эйнар такой большой!» – поразился Тимоти. «Семь футов?» «Восемь!» «Восемь!» – Тимоти схватил бархотку и начал усердно полировать ящик. «И двести шестьдесят фунтов? Ты бы сказал еще двадцать шесть!» – фыркнул отец. «Триста? А внутри этого ящика хватит места для крыльев!» «Место!» – рассмеялся отец. «Для крыльев!» В 9 часов Тимоти вышел из дома под капризное октябрьское небо и побежал в маленькую, насквозь продуваемую то тёплым, то холодным ветром рощицу собирать мухоморы. Окна соседних ферм горели тусклым жёлтым огнём. "Знали бы вы, что творится сейчас в нашем Громе", сказал он Тимоти, а затем поднялся на крутой холм, откуда был виден отходящий к острову городок, светлые пятнышки окон и церковные часы. казавшееся с расстояния в несколько миль крошечной серебристой монеткой. И вы тоже не знаете, подумал он. Через 2 часа он решил, что ему мухоморов, пожалуй, хватит, и вернулся домой. Затем начался торжественный ритуал. Отец оглашал гулкий подвал тёмными, как тысячелетний мрак, словами. Бледные как слоновая кость руки матери делали таинственные пассы. Вся семья молилась, кроме сыся которая так и лежала у себя на чердаке. Но Сиси тоже была здесь. Он видел, как она смотрит то из глаз Биона, то из глаз Семеиле, то из материнских, а потом чувствовал, как чужая сила поворачивает его собственные глаза и снова исчезает. Тимоти взывал ко тьме: "Пожалуйста, ну пожалуйста, помоги мне стать таким, как они, те, которые скоро будут здесь, которые никогда не стареют и не могут умереть". Они сами так говорят, не могут умереть, что бы ни случилось. А может, они уже давно как умерли? Мася сизи позвала, и мать с отцом позвали, и бабушка, которая еле слышно шепчет, и они теперь мчатся сюда, а я ничто, пустое место, не такой, как они, умеющие проходить сквозь стены и жить на деревьях и даже жить под землёй, пока большое случающееся каждый семнадцатый год наводнение не выкинет их наружу. Дай и мне стать таким же. Если они живут вечно, почему же мне-то нельзя? Вечно, эхом откликнулась мать, услышав его слова. О, Тимоти, я уверена, что должен быть какой-нибудь способ. Посмотрим, подумаем. А теперь ставни задрожали. Бабушкин кокон из папируса зашуршал и зашелестел. Жуки-точильщики в стенах защёлкали как бешеные. Пусть начнётся, воскликнула мать. Начнись. И поднялся ветер. Он бросился на леса, поля, горы и пустыни, как огромный невиданный зверь, огласив осень, время утрат, плача и скорби своим воем, сумрачной песнью в честь тёмных субстанций, взвихрённых им во всех уголках мира. И ветер не рассеивал свою добычу бесцельно, а нёс её всю в одно место, в северной Элинойс. Его стонущие порывы бесстыдно грабили кладбище и погосты, жадно набрасывались на пыль, веками копившуюся в тусклых глазницах мраморных ангелов, высасывали из могил призрачную бесплотную плоть. Хватали без разбора увядшие, не имеющие названия погребальные цветы, безжалостно оттрясли с друидских деревьев весь урожай осенних листьев и сухими, шелестящими потоками бросили их в небо. Легионы огненных птиц и яростных глаз, безумно пылавших в океане прожорливых облаков, остервенело рвавших себя на полосы, на вымпелы во славу захватчиков пространства, которые все пребывали в числе, заливая небо такими безутешными стонами по давно ушедшим годам, что миллионы фермеров, мирно спавших на своих фермах, просыпались с лицами мокрыми от слез и не могли понять, неужели крыша опять протекла, И откуда вдруг дождь? С вечера было совсем не похоже. И это бесплотное воинство, оседлавшее яростный, замешанный на осенних листьях и могильном прахе поток, перемахнуло через взбаламученное море и вихрем закружило над холмом и домом со всеми, кто в нём был. И главное, на Циссе, дремотном маяком, который благополучно довёл воздушных гостей до цели и теперь давал им сигнал на посадку. На самом верхнем из чердаков Тимоти заметил, как глаза Сиси нет, не открылись, а только мигнули. И сразу за этим окна дома с треском распахнулись. Дюжина здесь, две дюжины там, впуская в воздух давно ушедших тысячелетий. Через кратчайшие мгновения весь дом со всеми его окнами и дверями, распахнутыми настежь, превратился в одну огромную, ненасытную утробу, которая взахлёб заглатывала ночную тьму. Все его комнаты и комнатушки, подвальные кладовки и чердачные чуланы бились в пароксизмах долгожданного блаженства. Тимоти по пояс высунулся из чердачного окошка и застыл, горгулье из плоти и крови, на его потрясённых глазах Несметная армада могильного праха и паутины, крыльев, октябрьских листьев и кладбищенских цветов хлистала стены и крыши дома, а по всей округе, в лесах, полях и на холмах скользили, прядая ушами и взлаивая на луну легионы острозубых, бархатно-лапых теней. Эти отродия земли и воздуха лезли в дом через каждое окно, каждую дверь и каждый дымоход. Твари, летавшие нормально или бешеными зигзагами, ходившие на двух ногах или трусившие на четвереньках или ковылявшие в припрыжку, как у вечной призраки, твари, словно изгнанные с брендившим, слепорожденным ноем из некоего погребального ковчега, тысячезубые и безъязыкие, размахивавшие вилами и осквернявшие воздух. Все домашние держались чуть в стороне, наблюдая Как нескончаемый поток многоголосых теней, дождей и туманов заполняет подвал, как гости рассасываются по стеллажам, помеченным годами, когда они умерли, чтобы позднее сегодня восстать из мёртвых. Как в гостинной рассаживаются по стульям дядьушки и тётушки с весьма необычной генетикой, как к старухе хозяйничающая на кухне присоединяются добровольные помощники. рядом с которыми она сама верх красоты и изящества, как входят или прокрадываются, или влетают и начинают водить минуэты под потолком вокруг канделябров, всё новые и новые абирантные кузены, полузабытые племянники и странноватенькие племянницы, ощущая, как комнаты внизу заполняются неведомыми гостями, и картины на стенах опасно раскачиваются от кошмарного наплыва наименее приспособленных суммевших уцелеть на перекор всем домыслам позднейшей науки. Мы ж бешено носились в медленно оседавших клубах египетского дыма. Паук, висевший до того у Тимоти на шее, забился к нему в ухо с паническим никому не слышным криком, спасаясь, кто может. Сам же Тимоти спрыгнул с чердачного окна и замер, восторженно глядя на Сеси, сомнобулическую распорядительницу всего этого бедлама. Увидел на мгновение, как вспыхнули гордостью бездонно синие глаза, многожды прапрабабушки. Опрометю бросился вниз и чуть не оглох от суматошного шума гуалка. Он словно попал в испалинскую птичью клетку, куда со всех сторон слетались неведомые полночные твари, слетались и продолжали хлопать крыльями, ежесекундно готовые к отлёту, а затем раздался оглушительный раскат грома. Хотя молния и не сверкнула, и последнее грозовое облако накрыло дом, как крышка кастрюлю, и все окна с грохотом начали захлопываться, и двери тоже, и шум немного стих. Небо прояснилось, дороги и тропинки опустели. А шеломлённый Тимоти издал вопль восторга. На него уставились тысячи теней. 2000 глаз с вертикальными зрачками, горящих жёлтым, зелёным, жёлто-зелёным, как сера огнём. А затем Тимоти словно попал на взбесившуюся, в разгон пошедшую карусель. Его закрутило и бросило о стену. Он повис там беспомощный и несчастный, наблюдая дикий хоровод всеобразных лиц и форм из клубящегося дыма и тумана, пляску раздвоенных копыт, высекающих искры из пустоты. И висел так, пока кто-то не опустил его на пол. А это значит Тимоти. Ну, конечно, у меня всяких сомнений. Руки слишком уж тёплые, пот на лбу. Давненько даровненько я не потел. А там что такое? Скрученный волосатый кулак ударил Тимоти в грудь. Да никак это твоё сердцешко колотится и колотится, да? Над ним нависла хмурое бородатое лицо. Да, выдавилось из себя Тимоти. Бедняга. Ну ничего, мы его быстро остановим. Под взрыв всеобщего хохота ледяная рука и безжалостное круглое как блин лицо исчезли в водовороте туманных форм. Это был твой дядьушка Джейсон, сказал голос матери, оказавшейся вдруг совсем рядом. Я его не люблю, прошептал Тимоти. А ты не обязан его любить, сынок. Совсем не обязан его любить. Не любишь, значит, так уж вышло. Дядушка Джейсон управляет похоронами. А чего именно управлять? удивился Тимоти. Все и так знают, куда нести. Отлично сказано. Ему как раз нужен подмастерье. Только не я, сказал Тимоти. Не ты, согласилась мать. А теперь зажги побольше свечей и подай вино. Она сунула ему в руки под нос с шестью всклянь наполненными кубками. «Это не вино, мама». «Лучше, чем вино. Ты хочешь быть таким, как мы, или не хочешь?» «Да». «Нет». «Да». «Нет». «Нет». Судорожно всхлипывая, он уронил под нос на пол, бросился к двери и вырвался наружу. В ночь. Под лавину крыльев, обрушившуюся на его лицо, плечи, руки... Крылья беспорядочно хлопали его по ушам, по глазам, по поднятым в тщетной попытке защититься кулакам, и постепенно из этой суматошной неразберихи выплыло в весело ухмыляющееся лицо. И тогда Тимоти закричал. «Эйнар, дядюшка! Своей собственной персоной!» крикнуло в ответ лицо, а затем сильные руки подбросили Тимоти высоко вверх. Он испуганно завизжал, повис на мгновение в воздухе, А крылатый человек подпрыгнул, поймал его и с хохотом увлек еще выше, к ночному небу. «Как ты меня узнал?» – крикнул человек. «А только один дядя с крыльями!» – пробормотал, задыхаясь Тимоти. Они поднялись над крышами, спикировали вниз, скользнули в нескольких дюймах от обшитого дранкой ската, мимо чугунных горгулий и снова крутым виражом взметнулись к небу. откуда были видны просторы лугов и полей, простирающихся на все четыре стороны света. "Лети, Тимоти, лети!" крикнул огромный перепончатокрылый дядюшка. "Я лечу, лечу!" "Нет, ты лети по-взаправдашному, сам!" С громким хохотом дядюшка отшвырнул Тимоти в сторону, и тот начал падать вниз, пока дядюшкины руки его не поймали. "Ну что ж, со временем всё получится", сказал дядюшка Эйнар. Думай, хоти, но вместе с хотением старайся. Тимоти крепко зажмурил глаза, плавая под огромными мерно взмахивающими крыльями, которые заполняли всё небо и сослоняли серебряную россыпь звёзд. Он ощущал на лопатках маленькие бутоны огня и хотел, изо всех сил хотел, чтобы они стали больше, лопнули и раскрылись. Проклятье адово, адово проклятье. Всему своё время, сказал дядюшка Эйнар, угадав его мысли. Когда-нибудь всё получится. Или ты не мой племянник? Ну, поехали. Они круто упали к чистоколу дымовых труб, заглянули на чердак, где спала Сеси, поймали октябрьский ветер, который вознёс их к облакам, а затем плавно спланировали на веранду. Две дюжины теней с заполненными туманом глазницами Встретили их приветственными возгласами и шквалом рукоплесканий. "Отлично полетали, да, Тимоти!" крикнул дядюшка. Он никогда не шептал, не бормотал, а непременно взрывался оглушительными театральными возгласами. "Хватит пока что. Хватит, хватит!" По щекам Тимоти катились слёзы восторга. "Спасибо, дядюшка! Его первый урок", объяснил дядюшка Эйнар. Скоро воздух, небо, облака всё это будет принадлежать ему не меньше, чем мне. Под новый шквал рукоплесканий Эйнар внёс племянников в гостиную, к весело отплясывающим призракам, почти скелетам, разгульно пировавшим за столами. Колышащиеся клубы дыма, вылетавшие из каминов и очагов, превращались в туманные подобия памятных и подзабытых дядьушек и кузенов. Затем обретали плоть и в соответствии с личными вкусами либо бросались в гущу танцующих, либо протискивались к одному из накрытых столов. И так продолжалось до самого утра. Когда с одной из соседних ферм донёсся первый крик петуха, все в доме застыли, как громом поражённые. Шумное веселье стихло. Колышащаяся, быстро теряющая очертания струйки дыма и тумана В алзале по ступенькам в подвал. Тропились укрыться на винных стеллажах, чуланах и ящиках с латунными табличками, над блеском отполированных крышек. Последним в подвал спустился дядька Эйнар. Он оглушительно хохотал над чьей-то полузабытой смертью, возможно, над своей собственной, а затем улёгся в самый большой из ящиков. Втиснул по бокам крылья, аккуратно уложил концы к себе на грудь и кивнул. Крышка послушно захлопнулась, оборвав нестихавший все это время хохот. В темном опустевшем подвале воцарилась воистину гробовая тишина. Тимоти чувствовал себя несчастным, никому не нужным. Все уснули, спрятались от занимавшейся на востоке зари. А он, один во всем доме, любил свет и солнце. Страстно мечтая стать таким же, как все, полюбить ночь и тьму, он поднялся по лестнице на самый высокий чердак и сказал: "Сиси, я очень устал, но не могу спать. Не могу и всё тут". "Спи", сказала Сиси, и секунду спустя, когда он лёг рядом с ней в её египетские пески, повторила: "Спи. Слушай меня. Спи. Спи". И Тимоти послушно уснул. Закат. Три дюжины длинных сверкающих тёмным полированным деревом ящиков сбросили крышки. Три дюжины холмиков пыли, клочев паутины, эктоплазм зашевелились, запульсировали, чтобы потом воплотиться. Три дюжины кузенов, племянников, тётушек, дядьушек выплёвывали себя из упруго дрожащего воздуха. Нос здесь, рот там, по ручей, руки соживлённо жестикулирующими пальцами, ждущие в нетерпении появления ног, чтобы в окончательно оформленном виде ступить на земляной пол подвала. А тем временем одна за одной открывались бутылки с загадочными надписями, и из них струились не древние вина, но осенние листья, похожие на крылья, и крылья лёгкие, как осенние листья, взлетавшие без помощи ног по лестницам. Из остывших печек и каминов валели клубы дыма, где-то играли невидимые музыканты, а невероятных размеров крыса лупила по клавишам рояля в явном ожидании восхищённых аплодисментов. Тимоти оказался в самой гуще веселящихся теней и был совсем к тому не рад. Им перебрасывались как мячикам. Он попадал то к какому-то жуткому, громоподобно ревущему родственнику, то к полуребёнку, полушакалу. то к чему-то такому, для чего не придумано и название. В конце концов, совершенно отчаявшись, он вырвался из десятков цепких рук и лап и убежал на кухню в компанию странного существа, сероливо прижавшегося к оконному стеклу. По стеклу стекали струи дождя. Существох ныкало, тяжело вздыхало и всё время чем-то постукивало. А потом Тимоти оказался вдруг снаружи, его сёк дождь, и до костей продувал леденящий ветер. Он попытался заглянуть в окно, но там было совершенно темно, свеча, как видно, потухла. И вообще, всё это празднество сулило ему мало радости. Там танцевали, а он танцевать не умел. Угощались пищей, до которой он боялся и дотронуться. Пили вина, о которых страшно и подумать. Тимоти зябко поежился и взбежал на спасительный чердак. Сыси, крепко спавший среди своих барханов. «Сыси», — прошептал он чуть слышно, — «де ты сегодня?» Губы Сыси шевельнулись. «Дальнее запад, Калифорния, у широкого синего моря, рядом с грязевыми ямами, едким дыханием земли и покоем. Я жена фермера, сидящая на крыльце». Солнце уходит за горизонт. А что ещё, сыси? Слышно, как бормочут грязевые ямы. Из ямы поднимается большой серый пузырь, надутый вулканическими газами. Затем пузырь лопается, словно резиновый, и оседает. Получается звук, словно чмокнули мокрыми губами, и запах серы и древнего глубокого огня. 2 миллиарда лет. Год за годом здесь варится динозавр. Ну и как он сыси, уже готов? Почти не готов. Поспещащим губам скользнула улыбка. А теперь здесь в горах уже совсем ночь. Я в голове этой женщины смотрю её глазами, пушую тишину, пролетают самолёты, словно птеродактили с непомерно огромными крыльями. Вдали паровой экскаватор Тиранозавр, неодобрительно поглядывающий на этих шумных разлетавшихся к ночи рептилий. Я смотрю и вдыхаю запахи палеозойской ст렙ни. Покой. Покой. Сколько ты ещё будешь в её голове, пока я насмотрю, наслушаю, наощущаю достаточно, чтобы изменить её жизнь. Жизнь в ней не похожа ни на какую другую. Это ущелье с её домиком словно юный доисторический да мир. Чёрные горы замыкают его молчание. Раз в полчаса я вижу проезжающую машину. Свет фар скользнёт по узкой грунтовой дороге и снова молчание ночи. Тени, ночь. Я сижу на крыльце и смотрю на тени высоких сосен. Они ползут, вытягиваются, сливаются в огромную ночь. Я жду, когда мой муж вернётся домой. Он никогда не вернётся. Ущелье, море, редкие машины, крыльцо, кресло-качалка, я сама, молчание. А что теперь, соседи? Я встала и иду к грязевой ванне. Запах сернистых испарений всё сильнее, от него першит в горле. В мою голову пролетает птица, кричит: "Я в этой птице". Глядя сверху своими новыми, блестящими как бусинки глазами, я вижу, как женщина шагнула в грязевую яму. Я слышу звук, словно в грязь бросили большой булыжник. Я вижу, как белая рука исчезает в бурой жиже. Грязь сомкнулась. Теперь я лечу домой. Чердачное окно что-то стукнуло. Сомкнутые сном глаза открылись, два раза моргнули. Она поискала глазами Тимоти, нашла. "А теперь", засмеялась Сеси, "я здесь. А почему ты на чердаке, а? А не внизу со всеми?" "Понимаешь, Сеси, его голос срывался от отчаяния. "Я хочу сделать что-нибудь такое, чтобы они меня заметили, чтобы я был такой же, как они. Ничем не хуже. Вот я и подумал, что может ты можешь. Да, понимаю, кивнула Сеси. Стой прямо, не напрягайся. Теперь закрой глаза и подумай ни о чём, ни о чём. Тимоти вытянулся во весь рост и начал ни о чём не думать. Сеси вздохнула. Тимоти, собрался? Готов? Как руку в перчатку, Сеси втиснула ему в уши. Иди. Все, смотрите. Тимоти поднял кубок необычного, очень необычного красного вина, поднял его высоко, чтобы все видели: дядюшки и тётушки, кузины и племянницы, кузены и племянники, и осушил его до дна. Он помахал рукой своей сводной сестре Лауре и парализовал её взглядом. Затем подошёл к Лауре, завёл её руки назад и нежно впился зубами ей в горло. Резкий порыв ветра задул все свечи. Крыша дома заходила ходуном, дядюшки и тётушки окаменели от изумления. Тимоти отпустил Лауру, бросился к столу, натолкал себе в рот мухоморов и начал носиться по кругу, высоко взмахивая руками. Дядюшка Эйнар, я сейчас полечу! Взбегая по лестнице, он услышал запоздалый крик матери: "Нет! Да!" Тимоти прыгнул вниз, отчаянно молотя воздух крыльями. На полпути его крылья взорвались. Он кричал и падал. И упал дядеушке Эйнару на руки. "Это всё она, Сеси!" кричал Тимоти, брыкаясь и извиваясь. "Сеси, сходите и посмотрите на чердаке!" Взрыв хохота. Тимоти заткнул себе рот руками. Новый взрыв хохота. Эйнар отпустил его, протолкавшись сквозь толпу, бросившуюся наверх к Сеси. Тимоти ногой распахнул наружную дверь и Хр -р -р, мутным сгустком вылетели в холодную осеннюю ночь загадочное вино и мухоморы. Сейси, я тебя ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Забившись в самый тёмный угол сарая, Тимоти судорожно всхлипывал на куче мягкого, головокружительно пахнущего сена. Когда рыдания немного поутихли, и тело Тимоти перестало вздрагивать, Из печичной коробочки, лежавшей в его правом нагрудном кармане, вылез паук. Вылез, осмотрелся и целюстремлённо зашагал по плечу мальчика, по его шее, по щеке. "Нет", схлипнул Тимоти. "Не надо". Однако тонкая коленчатая лапка уже забралась к нему в ухо и начала осторожно постукивать по барабанной перепонке, подавать крошечные сигналы большой озабоченности. Тимоти всхлипнул ещё раз. И ещё и стих окончательно. Когда паук спустился по его щеке, расположился прямо под носом, потрогал ноздри, словно ища в них причину неожиданной меланхолии, а затем вскарабкался на кончик носа и начал взирать на Тимоти с такой очевидной тревогой, что тот поневоле расхохотался. Убирайся, арах, слезай. Вместо ответа паук спустился пониже, И шестнадцатью быстрыми точными движениями крест-накрест залепил своему другу рот. «У-у-у-у-у!» – промычал Тимати и сел, зашуршав потревоженным сеном. Мышь тоже была здесь, в левом кармане. Маленькая уютная радость, гревшая ему грудь и сердце. И Ануба была здесь, мягкий пушистый комок сладкого сна. Сна, где в чистых, незамутненных потоках резвятся стаи изумительно вкусных рыб. Дождь прошёл, в дверь сарая был виден двор, залитый зеленью лунного света. Из дома доносились пушечные взрывы охота, пиршествующие играли в свет моё зеркальце скажи, пытались углядеть в огромном трюмо тех из своего числа, чьи отражения никогда не появлялись и не появятся ни в каком зеркале. Тимоти правил рукой по губам, смахивая арахову паутину. И что теперь? Увалившись на пол, Рах со всех своих восьми ног бросился в направлении дома. Ладно, ладно. Тимоти поймал его и сунул себе в ухо. Пойдём развлекаться. И будь что будет. Он побежал. За ним по пятам мелко бежала мышь и крупно ануба. На полпути к дому зелёная клейонка, павшая с ясного звёздного неба, бросила его навзничь и придавила к земле крылом. Тимоти, эйнарывы крылья гремели, как летавры. Тимоти, крошечный наперсток, был воссажен на дядюшке на плечо. «Выше нос, племянник! Тебе предстоят куда лучшие игры. Наш мир мертв. Он тускл и сер, как изветренное надгробье. Жизнь, она лучше для тех, кто живет меньше. Дороже за фунт, дороже за унцию». С полночи и дальше дядюшка Эйнар Летал с ним по всему дому, петляя из комнаты в комнату, взрывая воздух весёлыми песнями. Они спустили вниз тысячу раз про прабабушку, ту, что спелёнутую египетским саваном, коконом из сотен витков полотна, накрученных на её хрупкие археоптериксные кости. Молча она стояла, как огромный чёрствый батон тысячелетнего нильского хлеба, и её синие глаза сверкали искрами мудрого беззвучного огня. Предрассветный завтрак ее водрузили во главе стола и увлажняли пыльный и сокший рот крошечными каплями невероятных вин. Ветер крепчал, звезды сияли, танцы быстрели, бесчетные мраки бурлили, кипели, бесследно пропав, вновь появлялись. Потом играли в музыкальные гробы. Гробы уложили в ряд, играющие ходили вокруг них по округу под звуки флейты. Замолчала флейта, все бросались занять ближайший гроб. Кому-то гроба не хватало, и он выбывал. Затем один гроб забирали и снова пела флейта. Убрали второй гроб, четвёртый, восьмой. В конце концов остался только один. Тимоти настороженно кружил вокруг него на пару со своей призрачной кузиной Робертой. Флейта смолкла. Тимоти бросился к полированному ящику, как суслик к спасительной норке, но роп оказался проворнее. Аплодисменты. Смех и болтовня. А как там и Нарва сестричка, та, которая с крыльями? На той неделе Лотто пролетал над Персией, и ее сбили стрелами. Птица для шахского пира. Ничего себе птичка. Их смех был, как порыв ветра. А Карл? Тот, что живет под мостами. Бедняг Карл. Ни в одном уголке Европы ему нет пристаньща. А все это глупая мода кропить в восстановленные мосты святой водой. Арл стал бездомным бродягой. Это просто ужас, сколько теперь беженцев. Верно. Так что же, неужели все мосты? Бедняга, Карл. Слышите? Все смолкли и замерли. Далеко-далеко в проселке церковные часы отбивали шесть утра. Семейная встреча закончилась. В такт ударом часов стоголосый хор начал песню, рожденную много столетий назад. Дядюшки и тетушки встали в круг и обняли друг друга за плечи. Они пели, а там в холодной утренней дали часы пробили все положенные шесть раз и замолкли. Тимоти пел. Он не знал ни слов, ни мелодии, и все же он пел, и слова, и мелодия получались безукоризненно совершенными и прекрасными. Когда песня кончилась, Тимоти вскинул глаза к высокому чердаку, обители египетских песков и снов. "Спасибо, Соси", прошептал он. Дунул ветер, его голос эхом отозвался у него во рту. "Ты простишь меня?" "Да, Соси", сказал Тимоти. "Я прощаю тебя". Затем он расслабился, позволил своему рту двигаться как тот хочет, и полилась новая песня. На долгие прощания времени не было. Мать и отец, торжественные и счастливые, стояли у двери и целовали каждого отбывающего в щёку. Небо на востоке порозовело и стало быстро светлеть. Поднимался холодный ветер. Гостям предстояло лететь на восток, обгоняя солнце, и путь предстоял, ох, какой неблизкий. Скорее, молю вас, скорее. Тимоти снова прислушался к голосу, звучавшему в его голове, и сказал: «Да, Сыси, мне бы очень хотелось. Спасибо». И Сыси начала его переносить то в одно, то в другое тело. Для начала он оказался внутри престарелой кузины, глядел на мать сквозь прорези на ее сморщенном, как печеное яблоко лице, прижимал к сухим губам ее длинные белые пальцы, поклонившись отцу, он шагнул за порог и рассыпался ворохом сухих листьев. Ветер подхватил его, взметнул вверх и понес на запад – над просыпающимися полями. Мгновение, и он уже раскланялся с отцом и матерью, глядя на них глазами кузена Вильгельма. Лёгкий, как клочок тумана, кузен Вильгельм поскакал по дороге. Его глаза горели красным огнём, густой смех серебрился в свете занимающегося утра. Сильные, с мягкими ступнями лапы отталкивались от стылой земли часто и уверенно. Доскакав до вершины холма, Он не стал спускаться в низину, а высоко подпрыгнул и полетел. А затем Тимоти столь же неожиданно внедрился в перепончатую, как огромный зонтик, фигуру дядьки Эйнара. Только-только подхватившего на руки маленькое, почти невесомое тельце, глядя сквозь его весёлые, хитро прищуренные глаза, Тимоти: "Да ты же держишь в руках самого себя!" Ну, Тимоти, будь хорошим мальчиком. До скорого свидания. В жестяном громе огромных перепончатых крыльев, быстрее, чем подхваченный ветром листья, быстрее, чем колючий шар перекати-поле, несущийся по скошенному осеннему лугу, так быстро, что земля внизу слилась в стремительно мелькающее марево, а небосвод с последними угасающими звёздами опасно перекосился. Пещинкой во рту у дядюшки Эйнара Тиму тимчался к далёкому тёмному горизонту и с неба на землю упал в собственную плоть. Крики и смех почти уже стихли. Те гости, кто ещё не улетел, обнимались и плакали и думали о том, как быстро суживается, усыхает доступный для них мир. Было время, когда семейные встречи проводили ежегодно, а теперь от праздника до праздника проходят десятки и десятки лет. Ну что ж, крикнул кто-то. Увидимся в Сейлиме в 2009 году. В США этих Сейлимов, Салимов штук 10. Судя по всему, тут имеется в виду либо ближайший, тоже в Аллиносе, Сейлим, либо Сейлим Массачусетский, место знаменитой охоты на ведьм. Сейлим. Оцепеневший мозг Тимоти медленно со скрипом осознавал это слово. Сейлим, 2009 год. И там будут дядюшка Фрай и бабушка, и дедушка, и тысячу раз прапрабабушка в её сохшемся коконе, и мать, и отец, и сыси, и все остальные. А вот он, проживёт ли он так долго? Новый прощальный порыв ветра, и все они умчались трепещущими полотнищами и шустрыми зверьками, сухими листьями и мрачными широкогрудыми волками. к полночному вою на луну и дневкам в норах, к закатам и рассветам, снам и пробуждениям. Мать притворила дверь. Отец спустился в подвал. Тимати понуро побрел к себе в комнату. Пересекая за мусоренную обрывками черного крепа гостиную, он перешагнул через лежавшие на полу трюмо, то самое, с которым играли гости, и увидел в нем свое лицо, пледное, растерянное и смертное, И зябко поёжился «Тимоти?» Тимоти остановился «Сынок», — сказала мать, кладя ладонь ему на лицо «Мы тебя любим, мы все тебя любим Пускай ты не такой, как мы Мы знаем, что когда-нибудь ты нас покинешь И всё равно мы тебя любим А когда, если ты умрёшь, твои косточки никто не потревожит Мы об этом позаботимся» ты будешь покоиться в мире. Я сама буду приходить каждый канун дня святых и поправлять, если что потребуется. В подвале со скрипом захлопывались полированные деревянные крышки. Крей Брэдбери. Семейная встреча. Читал Владимир Авор.